Плотник тебя превосходит искусством своим, а не силой. Кормщик таким же искусством По бурному черному понту легкий правит корабль, Игралище буйного ветра. Так и возница. Искусством одним побеждает возницу. Слишком иной, положась на свою колесницу и коней, Гонит безумец, туда и сюда, беспрестанно виляя. Кони по поприщу носятся, он и сдержать их бессилен. Но возница разумный, коней управляя их худших, смотрит на цель беспрестанно. Вблизи лишь ворочает, знает, как от начала рестания конскими править браздами. Держит их крепко и зорко вперед уходящего смотрит. «Цель я тебе укажу». Просмотреть берегися. Ты видишь, брус деревянный стоит. От земли, как сожень маховая. Сосна сухая и льдуб под дождями нескоро гниющий. Справа и слева прицели той врыты два белые камня в самой теснине дороги. Кругом же ресталище гладко. То иль надгробный столб давно погребенного мужа Или подобная ж цель у старинных была человеков. Столб сей. И ныне метою избрал Ахиле с быстроногой. Коной ты быстро примчась, набегу заворачивай коней. Сам же, крепко держась в колеснице красиво плетенной, Влево легко наклонись. А коня, что под правой рукою, Криком гони и бичом и бразды попусти совершенно. Левый же конь твой, пускай под лесам самой меты обогнется так, чтоб, казалось, поверхность ее колесо очертила ступицей жаркою. Но берегись, не ударься о камень. Можешь коней изувечить или раздробить колесницу в радость трестателям всем, а тебе одному в посрамленье. Будь мой сын рассудителен, Будь осторожен, любезный. Если уже близме ты Возьмешь ты вперед и погонишь, Верь, ни один из возниц Не догонит тебя, не обскачет, Даже хоть следом бы он На ужасном летел ориене, бурном мадраста коне, По рождении крови бессмертной, Или на конях лаомедана, Славных троады питомцах. Так произнесши, Нелит, знаменитый конник Геренской, сел на месте, важнейшее все изъяснив антилоху. Пятый герой Мерион снарядил коней пышногривых. Все в колесницы взошли и бросили жребии. В шлем их принял пелит и сотряс. И вылетел вдруг антилоху Нестора сыну. Второй выпадает и в мелу владыки, Третий — Атрееву сыну, царю Аргивян Менелаю. выпал за ним Мериону вождю, но последнему жребий сыну Тидееву храброму гнать колесница достался. Стали порядком. Метуем далекую поле чистом царь Эхелес указал, но вперед повелел Деприоной старец божественный Феникс, отеческий оруженосец, сядет и бег наблюдает. И после им истину скажет. Разом возницы на коней бичи занесли для ударов, Разом браздами хлестнули И голосом крикнули грозным полные рвенья, И разом помчалися по полю кони Вдаль от судов с быстротой ужасную пыли с под стоп их стало взвиваясь на воздух, Как туча, как сумрачный вихрь. Длинные гривы коней развиваются веянием ветра. Их колесницы летящие то до земли прикоснутся, То высокоотраженные взбросятся. Гордо возницы в пышных стоят колесницах, Трепещет у каждого сердце жадное славы. Каждый коней ободрительным криком гонит «И кони летят в аресталищу пыль, подымая!» Но когда уже кони в последний конец обратились к морю дому, тогда-то арестателя каждого доблесть вдруг обнаружилась. Конская прыть ускорилась, и быстро легкие вымчились вдаль кобылицы и в мелы героя. Вслед кобылиц выносились вперед жеребцы Диамеда, тросские кони, И чуть лишь отставшие мчались близко, так что казалось, хотят наё вмело вскочить колесницу. Жарким дыханием широкий хребет нагревали герою, и на плечах адметиды лежа головами летели. Он диамет обскакал бы или равную бы сделал победу, если б Тедееву сыну нефеп враждовал раздраженный. Феп из руки побеждавшего бич блистательный вышиб. Слезы из глаз Диамедовых брызнули, слезы от гнева. Видел он, более еще уходили вперед кобылицы, кони ж его, отставали, ударов бича не бояся. Но от очей Аполлон не укрылся, вредящий сыну Тидея. Настигла богиня царя Диамеда, бич подала и новую рьяность коням вдохнула. К сыну Шадмета она, устремившейся полная гнева, конской разбила ерем, И его кобылицы лихие бросились дико с дороги и выпало дышло на землю. Сам с колесницы сорвавшись, через обод он грянулся озимь, до крови локти ссоднил. Изранил и губы, и ноздри, Сильно разбил над бровями чело. У него от удара брызнули слезы из глаз, И поднявшийся голос прервался. Мимо его диамет проскакал на конях звуконогих И далеко впереди заблистал перед всеми. Афина крепость вдохнула коням И ему торжество даровало.